Он немного отступил и, склоняя голову то направо, то налево, стал разглядывать Прекля, словно тот был картиной. Потом сказал, «А вы на вид приятный человек. Заслуживаете право стать нормальным. Не хотите посидеть в Нидертонхаузне? Тут вроде ангара. Советую попробовать. Ну, конечно, симуляция – непростое дело. Врачи страшно подозрительны». Нужна большая сила воли, чтобы много лет подряд симулировать шизофрению в тихой стадии. Раздвоение личности, аффективную амбивалентность. Впрочем, человек ко всему привыкает. Только надо остерегаться комплекса неполноценностей. Послушайте, вы действительно не считаете меня сумасшедшим? Ну вот, видите? А себя? Каспар Прекль устал. Мысли у него путались. Иногда ему даже начинало казаться, что его разыгрывает шутник с весьма мрачным чувством юмора. Но неужели найдется такой человек, который готов многие годы просидеть в сумасшедшем доме, только бы иметь возможность разыгрывать ближних? Он протянул художнику репродукцию картины Иосиф и его братья. Не согласитесь ли вы, «Кое-что объяснить мне в вашей картине!» Внезапно охрипнув, попросил он. Тот бросил на него пронзительный, недоверчивый взгляд. «Да дрянь, картина!» Ворчливо заметил он. «Написано в годы ненормальности!» И вдруг крикнул. «Сейчас же уберите ее!» «Быть может, вы покажете мне картины, которые были написаны здесь?» Непривычно, под тоном произнес Каспар Прекль. Он был точно в вакууме, вне пространства и времени. До сих пор, с кем бы ему не довелось встречаться, он втайне всегда был уверен в собственном превосходстве. И теперь был угнетен сознанием, что безумен его собеседник или нет. Он, Каспар Прекль, смотрит на него снизу вверх. Тот встал и снова подошел к продолжавшему сидеть Преклю. «Значит, желаете посмотреть на мои картины?» — проговорил он. «Имейте в виду, это небезопасно. Я могу вскрыть человеку сердечную сумку и продержать его в таком виде 7000 лет. Предупреждаю, мне уже не раз приходилось спускать людей в уборную. Так что, если вас привело ко мне пустое любопытство, спущу и вас туда же. И тогда...» «Вы будете неважно выглядеть на страшном суде». «Нельзя ли мне закурить трубку перед тем, как вы начнете показывать картины?» Опять попросил Каспар Прекль. Эта просьба пришлась, очевидно, по душе художнику Ландхольцеру. Пока Каспар Прекль раскуривал трубку, он перебирал картины, повернутые лицом к стене, доставал с полок, из ящиков большие перевязанные шнурками пакеты. С помощью причудливого на вид механизма спустил такие же пакеты с потолка. Лукаво погрозив Преклю, стал под конец на колени. Оказалось, что и под половицами у него лежат свернутые в трубку рисунки. Казалось, введение художника Ландхольцера заполонили всю комнату. Уложив пакеты в ряд, один подле другого, он уселся, точно и не собирался их размертывать. «Вы обещали мне показать ваши картины», — обождав немного, сказал Каспар Прекль. Художник Ландхольцер, хитро прищурившись, жестом приказал ему молчать проверил задвижки на окнах и двери, стал перекладывать с места на место пакеты, наконец один развязал. То, что инженер Каспар Прекль увидел в тот день, Он до конца жизни сохранил в памяти. В перемешку с миниатюрными моделями, с чертежами машин и геометрических фигур, в пакете были наброски и картины, сделанные свинцовым карандашом, тушью, пером, углем, маслом, акварелью. Были там и скульптуры, вырезанные из дерева, из каких-то обломков мебели, вылепленные из жеваного хлеба. В иных картинах даже самый предубежденный человек не обнаружил бы и тени безумия. Но были и другие, подсказанные больным рассудком, крошечные наброски и большие законченные картины.